Мы давно хотели поговорить с тобой, Мамору, и считаем, что лучшего времени, чем сегодняшний вечер, не найти. И потому, что мы все собрались, и потому что сегодня Новый год. К тому же, он совпадает с твоим днём рождения. Ты родился на 108-ом ударе колокола, воскликнул чей-то голос. Я до сих пор помню, как ты вылез из живота Хана-котян, добавила госпожа Маэда и засмеялась. А какой крик раздался? громче, чем последний удар барабана, подхватил кто-то ещё. Точно, именно с последним ударом. Это был знак. Голоса сделалис оживление, смешиваясь с воспоминаниями о той ночи, когда родился Сахару Мамору, сына одинокой и независимой женщины, которая всю жизнь стригла островитян, выслушивала их откровения, знала об их неудачах и горестях и молча хранила свои тайны вместе с чужими. Они вспоминали историю девушки со сломанным зубом, сбежавшей из дома и спрятавшейся в лодке рыбака, наказанной за бунт против брака без любви. Её история ещё раз подтвердила местную мудрость: лишь тот, кто попытается покинуть остров, может по-настоящему понять его. Чтобы полюбить эту землю, надо вспомнить аромат камелий, не имея возможности вдохнуть его, скучать по лёгкой иронии местных жителей. мягкому летнему ковру из лилий сакуйури под ногами, дельфинам, играющим с туристами, услышать в памяти 108 ударов барабана и звон большого колокола в полночь, дико тосковать по костру Дзикува, вокруг которого все собирались в Новый год и рассказывали друг другу истории. В общем, дорогой Мамору, ты тоже лучитель Каваками и начал свою речь. В каждое время года жизнь брала вверх над усталостью. даже в долгие июньские дни, когда небо было затянуто дождливыми тучами и навивала грусть, даже холодной зимой или знойным летом, когда стужа или жара становились настолько невыносимыми, что не хотелось выходить из дома, остров казался его жителям волшебным местом. Они любили свой остров за яркие звёзды на ночном небе, дельфинов, плавающих вокруг его берегов, и ковёр из лепестков камелии. В апреле цветы сбрасывали головки, а новые вырастали в январе. Но их любовь к Острову была связана и с маленькими чудесами, которые происходили ежедневно. Сломанные предметы волшебным образом чинились, новые вещи появлялись именно тогда, когда старые терялись. А полы, покрытые строительным раствором, замешанным с сахарой, излучали таинственное сияние, которым восхищались и взрослые, и дети. Чудеса творились даже на потолках, особенно в детских спальнях, где пятна, поначалу казавшиеся влагой изъянам или каплями конденсата, ночью превращались в мерцающие звёзды и яркие созвездия, напоминавшие те, что неделями скрывались за тучами в сезон дождей, и на которые зимой из-за мороза смотрели с отрешённостью. Только порывшись на складе Сахары, можно было обнаружить банку с вытящейся краски, которую он втайне заказал из Китая много лет назад, когда родилась Тока. Именно благодаря его тайной работе волшебство на острове стало обыденностью. Чудеса и неожиданные радости коснулись каждого жителя острова, поэтому все стали безоговорочно верить в судьбу и мудрость самой жизни. И хотя Сахара никогда не думал о личной выгоде в своей работе, Наградой ему была гармония, царившая на острове, радость, которую он испытывал, наблюдая за радостью других людей, хотя он даже не пытался понять, почему так происходило. Жители острова не знали точно, как происходили все эти чудеса, но отчётливо ощущали их источник. Не зная подробностей, они инстинктивно захотели выразить конкретную благодарность Сахари. Если бы Сахару вызвали в суд для дачи показаний о событиях той ночи и о словах, которые были произнесены в главном зале, то он смог бы с точностью вспомнить лишь обрывки фраз. Мы возьмём это на себя. Или, может быть, предоставь всё нам. Охранный фонд, ответственность, волшебство и ремонт. Впоследствии в памяти Сахары не раз всплывали эти обрывочные фразы. Разговор начинался с одних и тех же слов. Но всякий раз они смешивались словно карты в колоде или разные блюда, созданные из одного и того же набора продуктов. Он помнил, как учитель Каваками, мудрый старец, жестом предоставлял слово желающим высказаться и поделиться историями о том, как Сахара отремонтировал тот угол дома, где они больше всего любили проводить время, или как фотографии родных, вставленные в мутные от пыли рамы, вновь заблестели. Никто не сказал, что видел, как Сахара занимается каким-то необычным ремонтом или что-то изобретал. Скорее это был хор голосов, составляющих длинный список радостей и выражающий чувство благодарности Сахаре, чувство, которым был преисполнен каждый житель острова без исключения. Ты должен был отправиться на материк, чтобы окончить старшие классы. Ты должен был поступить в университет. Но тогда не было денег. Мы ничего тебе не дарим, Сахара, а лишь возвращаем долг. В те времена мы не могли тебе помочь, хотя ты и заслуживал это больше остальных. Но теперь, по крайней мере, мы можем сделать это для твоей дочери. Мы просто пропустили одно поколение. Да, одно поколение. В детстве ты мечтал стать учителем, не так ли, Мамору? И вот в каком-то смысле ты им стал. Точно. Как? Как Ты всех нас собрал и показал, как следует заботиться о других, особенно о тех, кого не удалось спасти. Никто не упомянул Емаду, и в письме не было сказано ни слова. Было ясно, что все знали о нём и взяли на себя ответственность об этом сыне острова, о Сахаре и Токи. Ведь они родились на этом клочке земли. Куда бы ни забросила их судьба, дети острова никогда не становились чужими.